На пятый этаж Надежда взлетела единым духом, даже не запыхалась. Она подняла руку к звонку, но тут заметила, что дверь приоткрыта. Вот так номер. Внутренний голос кричал ей, чтобы ни в коем случае не входила в квартиру. Мало ли что. Надежда вытащила мобильный телефон, чтобы позвонить Нине, и увидела мертвый дисплей. Ну, так и есть. Забыла поставить вчера телефон на зарядку. Теперь даже полицию не вызвать. Хотя насчет полиции Надежда погорячилась. Наверняка Нинка, это растяпа, просто забыла запереть дверь. Надежда вспомнила, в каком виде они с Люсей застали Нину в прошлый раз. И забеспокоилась. «Нина!» — крикнула она, приоткрыв дверь. «Ты дома?» Разумеется, никто не отозвался. Но это ни о чем не говорило. В этой квартирке, как в лесу, никто не услышит. Надежда потопталась на пороге и, оглянувшись по сторонам, вошла в прихожую. Там был относительный порядок. Вешалка на месте, обувь не разбросана, грязных следов на полу нет. Надежда подумала... не взять ли с собой для самообороны старый зонтик, что стоял в углу. Судя по внешнему виду, он вполне мог принадлежать Нининой бабушке. Винтажная вещь. Но зонтик был такой пыльный, что надежда брезгливо бросила его обратно в угол. Она пошла по коридору вперед, время от времени выкрикивая. — Нина, ты где? — Нина, у тебя дверь не закрыта? Никто не отзывался, и надежде стало жутко. Голос ее против воли слабел, и она даже остановилась, потому что ноги вдруг стали ватными. Мелькнула мысль развернуться и бежать из этой сумасшедшей квартирки прочь, как можно быстрее. Но надежда сжала зубы и пошла вперед. В конце концов, надо выяснить, что же случилось с Ниной. И где-то в квартире. Должен быть телефон. Может, Нина в спальне? Заснула, потеряла сознание. Как они шли в спальню в прошлый раз? Кажется, нужно свернуть налево, а если прямо пойти, то будет гостиная, а не доходя до нее — кухня. Надежда свернула было налево и даже остановилась перед плотно закрытой дверью спальни. И тут оробела. Мало ли чем могут заниматься люди за закрытой дверью спальни. И ничего не значит, что сейчас день. Раз дверь закрыта, значит, входить нельзя. Здравый смысл подсказывал ей, что тут совершенно не тот случай, что не в том Нинка состоянии, чтобы с мужем любовью заниматься. Он и ночью-то спит в другой комнате, но хорошее воспитание взяло верх. И Надежда не стала даже стучать в дверь. Она решила поискать Нину в гостиной или на кухне, а если и там никого нету, то положить браслет в тайник в мастерской. Как его открыть? Уж она сообразит, раз Люська сообразила. А то не дело это разгуливать по чужой квартире в отсутствии хозяев. Еще воровкой объявит. А если еще и браслет при ней найдут, не миновать неприятности. Надежда двинулась вперед по коридору, намереваясь свернуть в какую-то из дверей, чтобы попасть в мастерскую. Как вдруг из гостиной выскочил человек и едва не сбил ее с ног. — Георгий? — испуганно вскрикнула Надежда. — Что вы тут делаете? — А вы? — тут же спросил он хриплым голосом. Надежда пригляделась к Нининому мужу. Вроде бы видела она его всего пару раз. Но запомнила хорошо. Невысокий, с виду хлипкий, узкоплечий, но это только на первый взгляд. А как присмотришься, то видишь, что в этом человеке есть сила. Незнакомая сила и недобрая. А если еще посмотрит пронзительно, то и вовсе страшновато делается, взглядом просвечивает, что твой рентгеновский аппарат. Но сейчас Георгий выглядел не так страшно. был он какой то нервный суетливый глаза бегали я здесь вообще то у себя дома сказал он отвечая надо полагать на недоверчивый взгляд надежды а вы врешь ты все подумала она это нинин дом а ты тут сбоку припека у тебя своего ничего нет даже паспорт чужой однако она решила пока не заедаться я нину пришла навестить — произнесла она. — А у вас древна распашку. Думала, может, ей плохо. Вот и вошла. — Где Нина? — Она... Она тут. Где-то. Георгий отвернулся. — Что значит «где-то»? — наступала надежда. — Вы что, жену в квартире потеряли? — Спокойнее. Он, казалось, принял какое-то решение. — Я вас провожу к ней. и протянул руку в сторону гостиной. Надежда помедлила, что-то ей не понравилось в его глазах. — Что же вы? — спросил он насмешливо. — Вроде хотели Нина увидеть, а сами? И тут в коридоре появился еще один персонаж. Надежда уловила сбоку какое-то шевеление, затем мелькнуло что-то пушистое. — Кошка? Она не знала, что у Нины есть кошка. Зверек вскарабкался по пыльной портьере и уселся рядом с Надеждой на тумбочку. — Как она могла принять его за кошку? Совсем не похож. Юркий, узкий, черно-белый пятнистый зверек, хвост длинный, полосатыми колечками. — Ой, кто это? — отшатнулась Надежда. Зверек оскалил зубы и застрекотал сердито. — Трак-так! Затем вдруг прыгнул на Надежду и вцепился лапами в куртку. Надежда Николаевна была женщина закаленная благодаря своему коту Бейсику. Разумеется, как всякая женщина, она боялась мышей и крыс, а также безобидных небольших змеек, называемых желтопузиками. Хомяков и морских свинок она не боялась, но относилась к ним с прохладцей. Однако кот Бейсик вот уже в течение десяти с лишним лет приучал ее летом к виду дохлых мышей и кротов на тропинке. Поэтому при виде крошечного мышонка Надежда не скакала на стол и не визжала наподобие пароходной сирены. В данный момент все случилось очень неожиданно. Надежда ойкнула и попыталась оторвать от себя зверька. Он неприятно пахнул, да еще скалился злобно и непрерывно стрекотал. «Что такое?» «Что?» Георгий как-то странно взглянул на нее и придвинулся ближе. Зверек прямо по надежде двинулся к ее карману, при этом больно задел ее плечо. Да у него когти острые, куртку порвет, а вдруг еще в лицо вцепится? Надежда завертелась на месте, инстинктивно прикрыв глаза. Зверек при этом остервенело рвал ее карман. Под руку попалась пыльная портьера. Надежда дернула... И ветхая ткань порвалась. Надежда накинула кусок портьеры на зверька, с трудом оторвала его от себя и отбросила непрерывно стрекочущий сверток как можно дальше. Что же вы? Повернулась она к Георгию. Помочь не могли. Однако Георгия на месте не оказалась. — Что вообще происходит? По инерции спросила Надежда и хотела развернуться и уходить из этой опасной квартиры, но вдруг. что-то тяжелое опустилось на затылок, и свет померк в ее глазах. Надежда пришла в себя от резкого звука удара и боли в щеке. Над ней стоял Георгий с мрачной физиономией. «Очнись — Очнись! Он наклонился над ней и ударил по другой щеке. — С ума сошел! — пролепетала Надежда слабым голосом. — Больно же! В голове гудело, как в пустой бочке, и Георгий перед глазами то появлялся, то пропадал. «Очнулась!» — обрадовался он. «Отлично! выпей!» Он поднес к ее губам чашку с какой-то бесцветной жидкостью. От чашки пахло болотной тиной. «Что это?» — пролепетала Надежда, едва ворочая языком. «Пей, пей!» Это замечательный китайский чай, укрепляющий и тонизирующий. Надежда вспомнила укрепляющий чай, которым Георгий поил свою жену. И то, до какого ужасного состояния он довел Нину. Ну уж нет, не будет она пить этот чай. Пей же! Георгий силой влил чай в рот Надежде. Она почувствовала во рту вкус болотной тины и тухлой рыбы. поперхнулась и выплюнула отвратительную жидкость на Георгия. — Ах ты, зараза! — прошипел он, отскочив, и принялся вытирать одежду полотенцем. «Ну, — Но ничего, ты у меня все выпьешь. Надежда приподняла голову и огляделась. Она полулежала в глубоком кресле посреди гостиной, рядом с каткой, в которой увядал чахлый фикус. — Нина! — в такой же позе, находилась в соседнем кресле. Глаза ее были бессмысленно направлены в потолок. Подбородок отвис, по нему сползала ниточка слюны. Ужас какой! Невольно содрогнулась Надежда, представив, что она может выглядеть так же, при этом голова ее отозвалась жуткой болью. Надежда с трудом подняла руку и пощупала затылок. Там назревала приличных размеров шишка. Значит, этот гад приложил ее чем-то тяжелым по голове. И Нинку тоже. Хотя Нинку он долго опаивал этой своей гадостью. — Вот до чего такой чаек доводит, — подумала Надежда. — Нет, ни за что не буду его пить. Георгий тем временем привел себя в порядок и снова подошел к Надежде с полной чашкой вонючего чая. «Пей!» — приказал он, поднеся чашку к губам Надежды. «Ни за что!» — прошептала она и сжала губы. «Выпьешь!» — Георгий двумя пальцами сжал ей челюсти. Рот Надежды приоткрылся, и Георгий влил в него приличную порцию чая. Из последних сил женщина перекрыла глотку языком, чтобы удержать чай во рту, не проглотив его. В это время... Позади Георгия раздался слабый голос Нины. — Ге... Гера? Герочка, помоги мне, мне так плохо. — Да что там с тобой? — раздраженно процедил Георгий и повернулся к жене. Надежда воспользовалась этой паузой и быстро выпрынула чай в катку фикуса. — Все равно он вянет, от этого чая ему хуже не станет, — подумала она. Георгий тем временем вернулся к ней. Надежда постаралась изобразить полную прострацию. Вылупила глаза в потолок, отвесила челюсть, как Нина. Вот со слюной не получилось. — Ух ты, как быстро подействовала! — удовлетворенно проговорил Георгий. — С виду, такая волевая женщина, а сломалась быстрее Нинки. Он хотел уже отойти, но Надежда застонала и слабым, едва слышным голосом проговорила. что это со мной я совсем лишилась сил ничего не умрешь усмехнулся георгий только активности поубавиться перестанешь совать нос не в свое дело но зачем прошептала надежда зачем все это зачем переспросил георгий склонившись над ней ну до чего же сильно в тебе любопытство — Все точно Нинка про тебя говорила, что спать спокойно не можешь, если любопытство свое не удовлетворишь. — Ну ладно, так и быть. Объясню. Я же не садист. Тем более, что сведениями этими ты воспользоваться не сумеешь. Такое злорадство прозвучало в голосе Нининого мужа, что Надежда испугалась не на шутку, однако постаралась, чтобы на лице ее ничего не отразилось. Георгий выпрямился, криво усмехнулся и проговорил. «Ты хочешь знать, зачем? Причина та же, что всегда и везде. Деньги, большие деньги!» Он вздохнул и продолжил. Видно, ему самому хотелось выговориться. «Я работал в частной химической лаборатории на Дальнем Востоке. Эта лаборатория принадлежала мне... на пару с одним человеком. Мы были друзьями. По крайней мере, он так считал. У нас там Китай рядом, и в наши руки часто попадали китайские рукописи. Народная медицина, лекарственные растения и прочая лабуда. В средние века в Китае, как и в Европе, было много алхимиков, которые пытались найти философский камень. и лекарство от всех болезней. Мой компаньон очень всем этим увлекался, а я ему не мешал. Каждый сходит с ума по-своему. Но как-то ему попал в руки очень старинный трактат, в котором приводился рецепт лекарства от старости. Мне показалось, что это очередная болтовня, но мой компаньон Сделал лекарство по этому рецепту. Провел серию опытов на мышах, и результаты были просто ошеломляющие. Старые мыши на глазах молодели, приносили потомство. Я понял, что это может совершить переворот в медицине, а значит, принести огромные деньги. И включился в работу. Правда, у препарата Оказались тяжелые побочные последствия, но в трактате говорилось, что их можно устранить при помощи древнего амулета – кольца змея. И еще там говорилось, что для того, чтобы найти этот амулет, нужен особенный зверек. В трактате его называют «змеиным сторожем», и он якобы безошибочно чует кольцо змея и может найти его для своего хозяина. «Что-то я не понимаю», — Надежда решила потянуть время. «С одной стороны — серьезное лекарство, а с другой — амулеты, кольцо змея, мистика какая-то. Вы всерьез решили использовать в промышленности, бра, этот амулет?» «У всякой мистики есть рациональное объяснение. Этот амулет мог играть роль катализатора, который устраняет или хотя бы уменьшает побочные последствия лекарства. А уж действие этого лекарства просто фантастическое. «Если бы ты видела этих мышей...» — скривился Георгий. «Такое можно объяснить только мистикой. Но мыши-то были самые обычные, лабораторные. Мой компаньон буквально заболел этой идеей и заразил меня». Мы проконсультировались с известным зоологом, и он объяснил нам, что змеиным сторожем в Старом Китае называли «малую цевету хищного зверька из семейства Виверовых. «Но надо же!» — протянула надежда. «Я купил такого зверька у подпольного торговца животными. Он мог достать любое животное, даже находящееся в красной книге. Только плати деньги». И тут мы поссорились с компаньоном. Георгий замолчал. Видно было, что ему не хочется вспоминать об этом. Затем он процедил с плохо скрытым раздражением. — Он сам виноват. Нечего было спорить со мной, молокосос, чистоплюй. Он не хотел признать, что цель оправдывает средства. — Вы... вы убили его? — догадалась Надежда. — Это вышло случайно, — выпалил Георгий. — Я не хотел. — Поэтому вам и пришлось жить под чужим именем, — припечатала Надежда. — Купили у жуликов паспорт умершего человека и сбежали, потому что там вас, небось, ищут. Георгий не ответил, но само его молчание подтвердило ее догадку. Надежде внезапно стало очень неуютно в этой несуразной комнате, наедине с убийцей, ведь он сам признался. — А как же вы оказались здесь? — пролепетала она. Как — Как-как? — буркнул он, молча. Я пошел по следу кольца змеи и выяснил, что это — браслет древней императрицы Сяулинь. Про него известно довольно много, в частности, есть записи. В общем, я выяснил, что в начале двадцатого века «Браслет вывезли из Китая во Францию». «Точно, все сходится», — подумала Надежда, вспомнив про дневник Нины Слепневой. Георгий вдруг подозрительно взглянул на нее своим пронзительным рентгеновским взглядом. Она поскорее прикрыла глаза и вывалила язык, как собака в жару. «Там, среди той богемной братьи...» Вертелась в то время одна молодая русская художница. Одно время даже жила с тем французским художником, Полем. Как его забыл фамилию, это вот неважно. В общем, как только этот художник умер, она вернулась в Россию. Учитывая тогдашнюю ситуацию, у нее должна была быть веская причина для возвращения. А тут я, благодаря интернету, очень быстро нашел одну искусствоведшу, которая в свое время писала диссертацию по творчеству Нины Слепневой. Она знала про нее все, или почти все. Мы встретились с ней в морском круизе, и она очень быстро и подробно ответила на все мои вопросы. Потом с ней произошел несчастный случай. Последнюю фразу он произнес так зловеще, что Надежда похолодела. Она ясно поняла, что ту женщину этот злодей тоже убил. — Ладно, — проговорил Георгий раздраженно. — Мы так слишком долго разговаривали. Пора перейти к делу. Итак, где кольцо змея? Где браслет? — Браслет? — переспросила Надежда слабым голосом. — Какой браслет? Я понятия не имею, о чем вы говорите. В голове у нее одна за другой проносились тревожные мысли. Если он спрашивает ее о браслете, значит, он его еще не нашел, что само по себе странно. Пока она была без сознания, у Георгия были все возможности ее обыскать. Но тогда понятно, почему он до сих пор здесь, а не ударился в бега. Ему нужен браслет. И он его, конечно, найдет, если тщательно ее обыщет. А как только он его найдет, и она сама, и Нина больше не будут ему нужны, и он избавится от них, как от опасных свидетелей. Потому он так и разоткровенничался перед ней, что не собирается оставлять ее в живых. «Не еще раз спрашиваю, где браслет?» – процедил Георгий. «Не не знаю, о чем вы говорите», — пролепетала Надежда, изображая полное безволие и покорность. «Почему вы решили, что я что-то знаю про этот браслет?» «Да потому что ты все время вертелась рядом», — заорал Георгий. «Потому что Нинка — полная дура. Но и до нее дошло, что ты обожаешь расследовать криминальные истории, и у тебя это получается». Все знакомые знают. Этак и до Саши дойдет. Привычно испугалась Надежда, но тут же поняла, что в данный момент это несущественно. Сначала нужно живой из этой передряги выбраться, а уж потом думать, как скрыть от мужа ее приключения. — И всюду она. На выставке она портретом любуется, Нинку караулит, на работу ко мне и то приперлась, — злился Георгий. а самое главное — поведение джоан Цзы. Ясно, что ты выяснила что-то. Где браслет? — Пошел нафиг, не знаю ничего, — заорала Надежда. — Странно, вроде бы чай на нее подействовал. Георгий склонился над ней, вглядываясь в лицо. — Придется добавить еще порцию. Надежда отстранилась от него, вжавшись в кресло. И вдруг почувствовала, что в ее левую ягодицу впилось что-то жесткое. И тут она вспомнила, что еще две недели назад обнаружила дырку во внутреннем кармане своей старой куртки. Через эту дырку мелкие предметы и монеты проваливались за подкладку, откуда их потом приходилось вытряхивать. Она тогда еще хотела зашить эту дырку, да все руки не доходили. Сегодня, отправившись в магазин, она надела именно эту куртку с дырой в кармане. «Ужас какой!» — подумала Надежда. «Это, выходит, я в таком затрапезном виде предстала перед Мясниковым? Ну да ладно, его люди меня фактически похитили, так что моей вины здесь нет. Что же, в новом пальто по ларькам бегать?» Итак, на ней была куртка с дырой в кармане. И именно в этот карман Она сунула браслет, который нашла в тайнике. А дальше все ясно. Браслет провалился в дыру, завалился за подкладку и сейчас оказался в самом неудобном месте. Зато его не нашел Георгий. Но найдет, если поищет как следует. И если Надежда раньше ничего не успеет придумать. Георгий тем временем отошел к столу, и начал колдовать над термосом, в котором заваривался его отвратительный чай. Надежда проследила за ним взглядом. Он стоял, склонившись над столом, а прямо над его головой свисала тяжелая старинная лампа с подъемным механизмом. И тут в голове у Надежды мелькнула спасительная мысль. Собственно, эта мысль еще не успела оформиться, она только вынырнула из подсознания, мелькнув серебристым плавником, а Надежда уже действовала. Действие от нее понадобилось самое простое. Она изо всех сил пнула ногой катку с фикусом. «Все равно он не жилец после того, как я вырила в него ядовитый чай Георгия», успела подумать Надежда. Катка накренилась, фикус покачнулся и упал, задев своей разлапистой верхушкой чугунный противовес, поддерживающий в равновесии подъемный механизм лампы. Противовес качнулся, лампа пришла в движение и всем весом опустилась на голову Георгия. Георгий охнул и без сознания свалился на пол возле стола. «Ура!» — выпалила Надежда и вскочила с кресла. «Получилось!» Первым делом она огляделась, нашла кухонное полотенце в красных петухах и этим полотенцем связала Георгию руки. Теперь она могла не беспокоиться о том, что он в любую секунду может прийти в себя. У нее оставались две заботы – оказать возможную помощь Нине и решить, что делать с браслетом. Она подошла к своей несчастной приятельнице и похлопала ее по щекам. Голова Нины перекатывалась из стороны в сторону, но в пустых глазах не появилось даже признака мысли. «Да что же с ней делать?» — проговорила Надежда, оглядываясь по сторонам. — Неужели она останется такой навсегда? Конечно, дура она, во многом сама виновата. Но все же такую судьбу не заслужила. — Конечно, не заслужила! — раздался совсем рядом незнакомый голос. Надежда вздрогнула и оглянулась. Первой ее мыслью было, что это Георгий очухался и сумел освободиться от пут. Однако он лежал на прежнем месте, не подавал никаких признаков жизни. Зато в том кресле, в котором только что лежала Надежда, теперь сидел худенький старичок с острой седенькой бородкой и узкими, словно прищуренными, глазами. Он был маленький, как подросток, и едва доставал ногами до пола. — Кто вы? — испуганно вскрикнула Надежда. — Как вы здесь оказались? — — Сложные вопросы вы задаете? — старичок покачал головой. — Кто я? — Действительно, кто. — В прошлой жизни я был китайским мальчиком, учеником старого мудреца. Учитель поручил мне беречь древний амулет, кольцо змея. Но я не справился с этим поручением. Я был слишком молод, и неопытен для такого трудного задания. В результате амулет затерялся в человеческом море, оказался сначала во Франции, потом в России. К счастью, он не попал в дурные руки, и за это я отчасти должен поблагодарить вас. А если мне удастся вернуть амулет, «Моя благодарность не будет иметь предела». «Ох, дурит он меня!» — подумала Надежда, недоверчиво разглядывая старичка. «Такую историю сочинил, с ума сойти!» Тем не менее от странного старичка исходило чувство уверенности, силы и покоя, и недоверие в душе Надежды постепенно сменилось симпатией. «А что в самом деле?» — подумала она. Вернуть амулет и забыть о нем, как о страшном сне. Во всяком случае, одной заботой меньше. Она сняла куртку, перевернула ее и потрясла. Золотая змейка выпала ей на ладонь. — Не знаю, может быть, я делаю ошибку, — проговорила Надежда и протянула браслет старичку. Старичок благодарно улыбнулся, спрятал браслет в карман, Затем выбрался из кресла, подошел к Нине. В его маленьких ручках появилось несколько тонких золотых игл. Он ловко воткнул их в шею и лицо Нины и что-то зашептал. Потом он откуда-то из воздуха извлек небольшой фарфоровый сосуд, из которого тут же повалил густой зеленоватый дым. Надежда почувствовала странный аромат. Острый, смолистый запах можжевельника, запах каких-то ароматных трав и еще чего-то знакомого, но давно забытого. Старичок снова что-то забормотал. Нина чихнула, встряхнула головой и огляделась. Глаза ее стали вполне осмысленными. — Надя, — проговорила она удивленно, — что со мной было? Надежда повернулась к старичку, но того уже не было, и дым рассеялся. Остался только легкий запах можжевельника и пряной душистой травы. — Ты болела, — ответила Надежда, — но сейчас, кажется, выздоровела. — А чем это пахнет? — спросила Нина, принюхиваясь. — Какой приятный запах. — А это я приправу купила. К мясу очень хорошо подходит. Если соберешься готовить мясо, я с тобой поделюсь. Тут взгляд Нины упал на Георгия. По лицу ее, сменяя друг друга, пробежали несколько противоречивых выражений. Испуг, робость, растерянность и, наконец, отвращение. — Надо же, какой я была дурой! — проговорила она, покачав головой. — Как это он сумел мне так задурить голову? — Ну, молодец, старичок! — пробормотала Надежда. От всех болезней сразу ее вылечил. А ком это ты?» — переспросила Нина. «О каком старичке?» «А, это я о том продавце, у которого купила эту приправу». Он сказал, что она не только вкусная. Она не успела договорить. В комнату внезапно вбежали несколько потянутых мужчин в темных костюмах с каменными, непроницаемыми лицами. В одном из них она узнала своего старого знакомого, Сергея, того самого охранника Мясникова, который при первой встрече заклеил ей рот скотчем. Евелись, не запылились, ехидно проговорила надежда. Не прошло и часа. Где Шмелев? озабоченно спросил Сергей и тут увидел на полу связанное тело. Кто это его? А вы как думаете? Надежда усмехнулась. Как видите,. Вы немного опоздали. Я управилась без вас. В дверях появился сам Мясников. Он успел расслышать последнюю фразу Надежды и одним взглядом оценил ситуацию. Вы не перестаете меня удивлять, Надежда Николаевна, проговорил он уважительно. Я уже подумываю разогнать свою службу безопасности и взять вас на работу. Вы управляетесь куда лучше моих орлов. Впрочем, добавил он после небольшой выразительной паузы. На что-то они и годны. Во всяком случае, они смогли выяснить, кто на самом деле этот человек. Зовут его действительно Георгий, но настоящая фамилия его Комаровский. Он химик. Работал на Дальнем Востоке, подхватила Надежда. Убил там своего компаньона, после чего им овладела охота к перемене мест. а заодно он решил поменять и фамилию так вы это уже знаете разочарованно протянул мясников ну вы просто удивительная женщина все действительно так как вы сказали правда доказать что это он убил своего компаньона будет непросто и не слишком сложно возразила надежда он мне сам только что в этом признался и еще одну женщину он убил Искусствоведа, которая диссертацию по творчеству твоей, Нина, бабушке, писала. «Ольгу Левицкую?» — ахнула Нина. «Она же буквально полгода назад мне звонила». «Разберемся», — насупился Мясников. «Во всем разберемся. В общем, мы его забираем, сперва сами с ним поговорим по-своему, а потом передадим его полиции». «В одном только хочу вас огорчить, Виктор Иванович», — сообщила Надежда. «Лекарство от болезни Альцгеймера вам вряд ли удастся получить. Того артефакта, на который так рассчитывал Георгий, больше нет, да он и не годился для ваших целей». «Ну, это мы еще посмотрим. Честно говоря, я не слишком рассчитывал на Георгия, и параллельно тем же вопросом у нас занималась другая группа ученых». Уже без всякой мистики, — ответил Мясников. — А вас, Надежда Николаевна, я хотел бы отблагодарить. — Не боже мой! — Надежда замахала руками. — Мне ничего не нужно. — Так не делается, — Мясников нахмурился. — Я не люблю быть в долгу. Ни перед кем. — А тогда, — Надежду осенила, — тогда посодействуйте Линде Сушковой с квартирой. У нее зять нанял под лица адвоката и отобрал квартиру. Так что вы уж восстановите справедливость, сделайте доброе дело. Тем более ваша мама к леди очень хорошо относится». На этом разговор закончился. Люди Мясникова забрали Георгия и отбыли вместе со своим шефом. Нина и Надежда остались одни. «Вот так вот», — пробормотала Нина. Вот и кончилась моя, с позволения сказать, семейная жизнь. — Стоит ли жалеть? — Надежда подняла брови. — Не стоит, — согласилась Нина. — Забуду ее, как страшный сон. Уже забыла. — Ну, мне, пожалуй, тоже пора отправляться домой, — засобиралась Надежда. — Моя-то семейная жизнь продолжается. Муж скоро придет, и кот некормленный... Кстати, о Кате, робко заговорила Нина, я тебе очень благодарна, Надя. Наверное, ты мне жизнь спасла. Но есть еще кое-что: этот зверь. Я не могу с ним остаться. Он слишком напоминает мне обо всем, что здесь произошло. С этими словами она показала на кресло, из-под которого выглядывала остренькая мордочка с двумя живыми бусинами глаз. То есть ты хочешь? Чтобы я его забрала? Удивленно осведомилась Надежда. Ну да, я понимаю, что прошу у тебя слишком многого, но я просто не могу остаться с ним наедине. А у тебя так много знакомых, наверняка кто-нибудь захочет его взять. В общем, если ты его не возьмешь, я его просто выгоню на улицу и пускай сам борется за выживание. Видеть его не могу, до того надоел. Веришь ли? хуже муженька моего. — Ну, так все-таки нельзя? Надежда с сомнением взглянула на зверька. Он наверняка редкий и ценный, а на улице его тут же загрызут собаки. — Возьми его, я тебя умоляю. Вон, видишь, переноска, которую Георгий его принес. — Ну, не знаю, пойдет ли он ко мне? Как ты его собираешься ловить? Как ни странно, зверек доверчиво посмотрел на Надежду и сам забрался в переноску. «Ну, ты видишь?» лебезила Нина. «Он сам к тебе пошел. Это судьба. Ты должна взять его к себе». «Ну, о том, чтобы взять его домой, не может быть и речи. Но в соседнем доме есть частный детский сад, а у них живой уголок. Пожалуй, они его охотно возьмут. Они возьмут, так хоть в зоопарк пристроят». Однако, когда Надежда добралась до дома, Детский сад был уже закрыт, и ей пришлось принести зверька домой. Не бросать же у порога, он ведь замерзнет. Бейсик и муж встретили ее в коридоре. Кот при виде переноски вздыбил шерсть на загривке, зашипел, но тут же попятился и с пристыженным видом ретировался на кухню. Зверек в переноске вел себя совершенно спокойно, на кота даже не взглянул. Муж спросил было, где она пропадала. Но тут увидел зверька, и глаза его загорелись. «Надя, откуда у тебя карликовая цеветта?» «Кто?» — переспросила Надежда. «Ну вот этот зверек. Это карликовая цеветта. Очень редкое животное». «Да понимаешь...» — принялась импровизировать Надежда. «Одна моя знакомая уезжает на курорт, а зверька оставить не с кем». Вот она меня и попросила его куда-нибудь пристроить. А я хотела устроить его в живой уголок детского сада, но там уже никого нет. Вот я и подумала, может быть, он побудет у нас до утра? — Ну, конечно! — немедленно согласился Сансаныч, Не оставлять же такое редкое животное на улице. — А что он ест? — Не знаю. Может, кошачий корм? — неуверенно предложила Надежда и тотчас услышала из-под стола шипение Бейсика. «Жадина», — с укором сказала она, — «разве так поступают с гостями?» Она заглянула под стол и восхитилась. Кот снова стал похож на персидского, до того распушился. Бэйсик глядел злобно и дал понять, что он таких гостей на завтрак ест и нечего приносить в дом разных всяких, не спросив разрешения. «Нет, так нельзя», — сказал муж, не обратив никакого внимания на терзание кота. Пойду в интернете почитаю, чем цвета питается. На ночь кота заперли в гостиной, а переноску с цветой оставили на кухне. Утро муж разбудил надежду. Надя, проговорил он смущенно, извини, что я тебя бужу, но я хотел выпить кофе, а его нет. Как нет, проворчала надежда, недовольным спросонья голосом. Я только вчера купила зерен. — Ну, не вчера, а дня три назад. Неужели они уже кончились? Тут же она устыдилась. Муж уходит на работу, а она даже не встала его проводить. Она вскочила и отправилась на кухню. — Да вот же они! — проговорила, доставая из шкафчика пакет с этикеткой в виде кофейного зерна. И тут же осеклась. Пакет был пуст. На дне оставалось последнее одинокое зернышко. В первый момент она не могла найти этому объяснения, но потом заметила, что край пакета прогрызен мелкими острыми зубами. Надежда кинулась к переноске. Она была пуста. За ночь их гость умудрился перегрызть несколько прутьев и вышел на свободу. — Ах, он паршивец! — возмутилась Надежда. — Прогрыз пакет и съел все зерна. — Вот уж не думала, что он их любит. — Не знаю. «Что теперь делать?» «А ведь знаешь, Надя...» Оживился муж. «Я читал, что у себя на родине цветы поедают кофейные зерна, после чего местные жители собирают их экскременты и извлекают зерна. Пройдя через пищеварительную систему цвет, кофейные зерна приобретают необычный вкус, и этот сорт кофе самый дорогой в мире». «Ага». — И что же ты мне предлагаешь? — возмущенно фыркнула Надежда. — Собирать его экскременты? Если очень хочешь, можешь заняться, а я лично отказываюсь. — Трак-так-так! — весело прострекотал зверек с буфета.